Вопрос-ответ. Почему жертвенность играет такую важную роль для морального авторитета? Жертвенность на самом деле означает отказ от чего-то хорошего во имя лучшего. Ее можно даже назвать выходом на новый уровень. Если человек обладает видением, позволяющим ему преодолеть самого себя и сосредоточенным на важном деле или проекте, к которому он привязан эмоционально, то путь наименьшего сопротивления в данном случае действительно в том, чтобы поставить служение другим выше собственных интересов. Для такого человека подобный шаг не является жертвой. Стороннему наблюдателю кажется, что это жертва, поскольку человек отказывается от чего-то хорошего, что может получить сейчас. По сути, счастье – это побочный продукт подчинения сиюминутного желания тому, чего вы хотите добиться в итоге. Для того, кто глубоко духовно и эмоционально привязан к делу, профессии или служению другим, жертва – это путь наименьшего, а не наибольшего сопротивления. Ставить служение другим выше собственных интересов – это мораль всех основных религий, философских и психологических учений. Альберт Швейцер сказал, «Я не знаю, какой будет ваша судьба, но могу сказать одно – по-настоящему счастливыми станут те из вас, кто ищет и находит способ служения другим». Сначала все обсуждали комплексное управление качеством, потом стали говорить о делегировании полномочий, сегодня в профессиональном жаргоне появилось новое слово «инновации». Что будет завтра? Предполагаю, что это будет мудрость. Если в сердце и душе человека или во взаимоотношениях и культуре организации не будет принципов, то не будет и доверия. А без высокого доверия невозможно делегирование ответственности и полномочий. Если правила заменяют собой здравый смысл, нельзя обеспечить условия для развития инноваций и творчества. Вместо этого вы вырастите культуру подхалимства. Без высокого доверия и согласованных структур и систем, основанных на парадигме достаточности, невозможно добиться качества или установить систему комплексного управления качеством. После эпохи информации, на мой взгляд, непременно наступит эпоха мудрости, когда суть лидерства будет заключаться в том, чтобы быть лидером-служителем. «Мне нравится концепция принципцентричной организации. Можно ли применить ее к отдельным общественным образованиям?» Конечно, если вы сможете собрать группу людей, достаточно обеспокоенных судьбами других и являющихся естественными и формальными лидерами в области образования, бизнеса, государственного управления и в других сферах, или же людей, не имеющих формального авторитета, но пользующихся огромным моральным авторитетом, и вовлечете их в процесс обучения организаций и семей семи навыкам и четырем ролям, вы поразитесь результатом, которых сможете добиться. Мы применяли эту концепцию к очень многим общественным образованиям по всему миру.